Меня обрядили в традиционный ятарийский наряд невесты. Тонкое белье, три традиционных шелковых халата, розовый, украшенный принтом цветов сакуры верхний, темно-розовый пояс, ненавистные носки и традиционная ятарийская обувь, то есть опять зверские сандалии. Лицо превратили почти в маску. Белый тон, алые губы, подведенные черным глаза. Волосы, как и полагается невесте, распущены, по бокам заколки с колокольчиками – Ну так, чтобы все сходу знали, что секса у меня еще не было. В тот момент, когда на меня надевали украшения, пришло сообщение от слепого. «Наших семь флайтов, от Заура восемь. С вами поедут также две пары представителей рода». По идее, эта информация должна была меня успокоить. По факту нервозность стала лишь усиливаться. «Два многоместных флайта», — добавил слепой. «С вами еще прислуга будет». И я практически успокоилась. Почти успокоилась. А потом вдруг подумала. А о чем я вообще? Просто это ведь ненормально. Я сейчас опасалась ни нападения, ни смертельной угрозы ни появления в императорском дворце. Единственное, чего я действительно боялась, оказаться наедине с Адзауром-младшим. Этого и только этого. И это ведь основательный бред. С какой стати мне бояться всего одного изнеженного итарийского мужика? Нахрен! Будет выпендриваться, устроя ему все прелести коматозного состояния. И плевать. Реально, мне должно быть абсолютно все равно. Поеду я с ним или в составе кортежа. Это вообще ненормально опасаться того, что мы просто останемся наедине на некоторое время. В конце концов, где я и где он. Но я боялась. Хотя, казалось бы, с чего...